Глава 25. Из-за всего, что со мной происходит из-за ночных рейдов с Кайной, где мы вносили все больше хаоса в структуру власти масочников, у меня совершенно не оставалось времени на мое небольшое хобби. Хорошо, что я знал небольшой рынок в Пригороде, где продавали необходимые мне травы. Тут дело такое, что для лучшего эффекта ты не будешь покупать, какие попало травы, необходимо тщательно их осматривать и как их вообще собирали и подготавливали к продаже. Да, когда я только увлекся изготовлением чая, то даже не думал, что существует столь много нюансов. Потом же практика показала, что итоговый вкус может получиться совершенно иным, в зависимости от того, росли ли нужные мне листья в низине или на высоте, во влажном месте или там, где постоянно светило солнце. Этот нюанс может быть почти неуловим, но в сочетании с другими травами общий букет будет отдавать совершенно иными оттенками, а то и вовсе превратится в бурду, которую невозможно будет пить. По крайней мере, я точно не стал бы. Адриан, наконец-то решил навестить старика, улыбнулся мне Флой Агар, поправив шляпу на голове. С этим человеком меня как раз свел поиск необходимых компонентов для чая. Как оказалось, этот шестидесятилетний летний мужчина был заядлым травником, но больше любил все-таки лечебные травы. Как он сам говорил, занимаюсь самолечением у себя на грядке. Флой как раз был одним из тех людей, кто в достаточной степени разбирается в том, как надо ухаживать за растениями и собирать травы, чтобы ничего не испортить. Поэтому я и стал для него пусть и не частым, но в достаточной степени верным клиентом, который всегда готов прийти и купить его сборы. Все дела», – Виновато улыбнулся я, разведя руками. «Сами понимаете, последний год в школе, вот и стараюсь получить больше баллов, чтобы поступить было легче». «Понимаю», – погладил свою бороду старик. «Эх, молодость! Но ты пришел вовремя», – подмекнул он мне. «Я как раз подготовил несколько сборов и откладывал их для тебя. Все, как ты любишь». Позволите взглянуть на них». «Конечно», – с важным видом кивнул Флой. «Ты качество моей работы знаешь». «Но в таком деле лучше проверять», – продолжил я за него его же фразой, которую он любил повторять во время наших разговоров. Можно сказать, что Стрик был перфекционистом в том, что кослась трав, и сам по десятку раз перепроверял себя и был совсем не против, если кто-то посторонне решит устроить еще одну проверку его навыков. Такие вызовы, как правило, лишь доказывали, насколько он хорош и, похоже, тешили его самолюбие. Ну что уж поделать, у всех есть свои нюансы характера, и тут все довольно безобидно. Как и в прошлые разы, никаких нареканий не было, и я скупил все, что мне было необходимо для создания нового чая. А это вам, передал я ему запаянный мешочек. Радуешь, старика? Не стал отказываться от подарка Флой. Как раз твой чай стал у меня заканчиваться, очень, знаешь ли, помогает при давлении. Вы преувеличиваете мои заслуги, скромно улыбнулся я. Это просто вкусный чай, причем из ваших же трав. Да, покачал головой старик, вот только у меня такой же не получается, как бы я ни старался. У каждого свои умения, развел я руками. Тепло распрощавшись со своим знакомым, я прошелся еще немного по рынку, закупаясь по мелочи и где-то спустя двадцать минут уже покидал его. Все, что мне было необходимо, я уже закупил. «Что тут за ароматы такие?» Подошла ко мне Самина, пока я сам возился на кухне с подбором состава для чая. «Экспериментирую тут немного», – приветственно кивнул я, заметив графические планшет в твоей руке. «Думаю, стоит ли добавить мяты, и если да, то в каком количестве? Что-то я тебя давно не видел за рисованием». Решил я поинтересоваться этой темой. «Тоже немного экспериментировала», – улыбнулась сестра. «Сам же знаешь, что я всегда рисовала неплохо, а тут еще что-то увлеклась фотографиями. Вот сейчас пробую совмещать. Дашь посмотреть?» – спросил я, поняв, к чему клонится Мина. «Самой, конечно, попросить и ценить ей гордость не позволит». «Ну, раз ты так просишь», – сделала недовольное лицо сестра. Ага, будто я ее тут долго уламывал поделиться своими работами. То вот, смотри, последние пробы изобразить что-то этакое. Я, отложив в сторону инструменты для приготовления чая, взял планшет, который был переведен в режим галереи. Очень даже на уровне не мог не восхититься я и тут же завис над одним из изображений, которое и вызвало у меня вопрос – «А это нарисовано или сфотографировано, а потом обработано?» «А сам, как думаешь?» – склонила голову на бок Самина. «Обработанная фотография», – не очень уверенно предположил я. Листни дальше», – посоветовала мне сестра, и я увидел почти такое же изображение, но в этот раз это точно была фотография. Правда, понять подобное можно было только если поставить два изображения рядом. Мое восхищение твоими стараниями!» Тепло улыбнулся и мелкой. «А то!» – гордо задрав нос, – прояснила она. «Хвали великую меня!» «Это действительно очень хорошо!» – с улыбкой произнес я, листая и другие ее работы. «Сразу видно, сколько усилий ты приложила. А ведь я помню те твои каракули на стенах, из-за которых тебя ругала мама!» – рассмеялся я. Глупый братец, нашел что вспомнить. С тех пор я выросла в своем мастерстве, а те зарисовки на стенах спустя пару лет можно было бы продать за большие деньги. Вот! стукнула меня кулаком по плечу Самина. После этого она удивленно посмотрела на меня. Как в камень ударила. Ну, я же занимаюсь, смущенно почесал я затылок. А ну-ка! набросилась на меня сестра, принявшись ощупывать и в то же время щекотать к сожалению этот бой я проиграл слишком быстро и с большим трудом смог отцепиться от нее хватит меня щекотать возмущенно пригрозил я ей скрываясь по другую сторону стола когда ты успел так накачаться хитро прищурившись посмотрела на меня самина для эйка так стараешься ты придумываешь отвел я взгляд в сторону не зря же я столько времени трачу на тренировки это все равно должно было отразиться Но все это как-то слишком... Пробежала по мне оценивающим взглядом сестра так, что мне даже неуютно стало. Решено, ты должен стать моей моделью, заявила эта особа. Моделью чего? Удивленно посмотрел я на нее. Я просто обязана тебя нарисовать. Взяла планшет в руки Самина. С такой рельефной мускулатурой я как раз смогу хорошо отработать анатомию. Ну что тебе стоит помочь, любимой сестренке? сделала щенячьи глаза она, с учетом того, что Самина пока была ниже меня ростом, то выглядело это довольно мило. Если так ставить вопрос: я даже сам не понял, как оказался в комнате сестры, и меня усадили на стул, откуда-то самина достала диодные лампы, которые тут же были направлены на меня. А теперь, братец, просто расслабся. Зловеще улыбнулась из темноты комнаты Самина и принялась рисовать что-то на своем планшете. Мне осталось лишь следовать командам и надеяться, что это не продлится долго. «Сынок, ты что-то очень бледный», — приветливо кивнул мне папа, заходя на кухню. «А ведь точно, как раз его рабочий день закончился. Я как-то все пропустил». «Хорошо, что мои заготовки не испортились из-за того, что я их оставил на пару часов. Самина модель рисовала». Слова с трудом протискивались наружу. «Вроде мысли я все так же быстро, но вот сестра успела меня вымотать в край. Я даже не думал, что обычное позирование отнимет у меня столько сил. Может, Самина энергетический вампир?» Ну а что, раз мастер Торвар начала говорить о мистической энергии, проявлении духа и других вещах, то почему бы не существовать и этому? Нет, бред какой-то. Просто я устал за время, что отстаивал свое право оставаться в одежде, ведь все равно пришлось раздеться. Хорошо, хоть все было в рамках приличия. О, как! удивленно воскликнул отец. Жуткое, наверное, дело, раз даже ты так после этого выглядишь. «Сзади», – бесэмоционально произнес я, практически механически продолжая обрабатывать травы. «Что за...» – обернулся назад папа, чтобы замереть под внимательным взглядом собственной дочки. «А знаешь, папа...» – задумчиво и с паузами произнесла, она пробегая по нему оценивающим взглядом. «В зрелой красоте тоже что-то есть, а ты у нас еще и форму поддерживаешь». Пойдем, поможешь мне. Не спрашивая его разрешения, самина с упорством носорога потащила папу к себе в комнату. Он обернулся в мою сторону, прося взглядом поддержки, но я сознательно отвел взгляд в сторону. Твоя жертва не будет забыта, тихо произнес я ему вслед. Еще не хватало, чтобы самина подумала о групповой модели. Второй раз я это все точно не выдержу. Подготовка чайного букета продолжилась, и чем больше проходило времени, тем больше во мне появлялась энергии. Вот и механические действия, которые изначально были несколько заторможены, стали куда более быстрыми и ловкими. На плите сразу в трех небольших кастрюльках варились разные травы, а еще два вида трав сейчас подвергались термической обработке в духовке. По уму, конечно, для всего этого надо приобретать соответствующее оборудование. Но у меня его изначально не было, да и чувствовалось в использовании, по сути, всего, что было под рукой, что-то особенное. Раньше же справлялись и меньшим, так что и я смогу». Спустя всего час на кухне, слегка пошатываясь, появился папа. «Это было...» Я, понимающе, кивнул такому же бледному, как я недавно, папе и протянул ему свежезаваренный чай – Как раз закончил с настаиванием нового сбора, и он должен был раскрыть весь вкусовой аромат, который я в него вкладывал. «Как всегда, очень вкусно!» – облегченно выдохнул папа, буквально в пару глотково сушив чашку. Я, конечно, хотел возмутиться тем, что он так быстро его выпил и не смог насладиться всеми оттенками вкуса, но потом вспомнил, через что он прошел и решил, что не стоит – Главное, что бледность сходила с его лица, и папа уже не походил на только что восставшего зомби. Неужели я выглядел так же совсем недавно?» «Твое увлечение куда безобиднее, Адриан», – попросив жестом вторую порцию, произнес папа. «Самина просто несколько... увлекается». Так и не смог я подобрать более подходящего слова. «В этом она вся в твою маму». Мечтательно улыбнулся папа. «Ты бы знал, какая она была в самом начале, когда мы начали встречаться. Это сейчас ответственность за семью ее немного изменила. Правда?» – понизил он глаз до шепота. «Стоит ей увидеть новый мотоцикл, как все!» «Мальчики, а что вы тут обсуждаете?» Бесшумно возникла за спиной папы мама. «Обсуждаем увлечения наших детей!» Улыбнувшись, ответил отец, приглашающий махнув ей рукой. «Я тут же наполнил чистую чашку и передал ее маме. Вот так за чаем мы и просидели весь вечер, там и самина к нам присоединилась. Все же есть что-то вот в таких вот посиделках».